Глава семнадцатая. Хочу, ответил я, не задумываясь, кто это спрашивает, Бог или может быть какой-то демон. Сейчас это было не важно. Я умирал. Тогда займи моё место и закончи начатое. Стой, что закончить? Спросил я в пустоту. Ответа не последовало, но уже через миг я распахнул глаза, лежа в тюремной камере. Воспоминания заставили меня вздрогнуть. Я распахнул глаза и тяжело дыша. Рядом стояла преподавательница и созадаченным видом смотрела на меня. Алексей, у вас все в порядке? Поинтересовалась она. Да, просто задремал и кошмар приснился. Вам стоит контролировать сознание, оставаться сосредоточенным на источнике, тогда это не повторится. Благодарю.、В、следующий раз учту. Ответил я, поднимаясь с коврика. Выйдя из аудитории, я остановился у окна. До сих пор не мог отдышаться. Что я увидел? Неужто это момент моей смерти? Но самое главное, что я должен закончить, поскольку и так понятно, чье место я занял. Однако как мой предшественник смог такое провернуть? Его воспоминания мне недоступны, поэтому пока этого не узнать. Но ответ может скрываться где-то в семейных тайнах. Черт! Опять вопросов больше, чем ответов. Но все же это лучше, нежели бы я просто умер и растворился в темне. Настроение идти на тренировку совершенно не было, но я пошел, поскольку не привык отступать от своих целей, а отработку скорости плетения никто не отменял. Сегодня Петр Александрович показал мне второе боевое заклинание. Час ушел на первичную отработку, а потом пришла Рита. В этот раз я попросил ее атаковать так быстро, как только она может, и результата от меня поразил. Я пел заклинания раза в три медленнее более опытного противника, поэтому не всегда успевал отбиваться. Благо, что Рита атаковала заклинаниями с ограниченным зарядом, и я отделался лишь небольшим ожогом на руке, который смог нейтрализовать с помощью выданного мастером зелья. Он всегда хранил пару баночек на такой случай. Но сам же просил отработку скорости, поэтому не возмущался. Я старался и к концу тренировки смог ускориться в два раза. После занятия безмерно уставший я все равно пошел провожать Риту. Сел начинать разговор не было, поэтому ушли молча. Однако девушка решила заговорить первой. Твое упорство меня поражает. Иногда ты напоминаешь настоящего безумца. Сочто это за комплимент? Мне хватило и сел на легкую смешку. Ты развиваешься очень быстро. Обычно скорость тренируют месяцами, а ты показываешь результат в пределах одной тренировки. И что в этом такого? Ничего. Просто размышляю, что если ты такой в самом начале, то что будет дальше? Самому хотелось бы знать. Всегда есть предел возможностей. Предел можно увеличить. И это место и сила прекрасно подходит. Разлитая вокруг энергия напрямую участвует в расширении источника и укреплении каналов. Хочешь сказать, что в этом месте каждый может преодолеть заложенный природой уровень потенциала? Да, здесь ты можешь добиться того, чего бы никогда не достиг в другом месте. Я пару раз была в Москве, там тоже есть два училища для видящих, но даже там не витает столько энергии, сколько я ощущаю здесь. Почему больше никто этого не чувствует? Для меня все одно. Хоть в училище, хоть за городом, разницы не ощущаю. Любопытство придало мне бодрости. Это особенность моего дара. Я вижу потоки энергии. Они чем-то напоминают обычные солнечные лучи. А как ты в себе это развила? Пока я знал лишь одного человека. Или вернее призрака, который мог ощущать эти незримые потоки энергии от артефактов. А теперь оказалось, что и маги могут их ощущать.、И、я хотел узнать, как. Ведь это не тепло, исходящее от знакомой маны, а нечто иное. Один раз заметила, а потом стала и дальше подмечать. Это редкая способность, поэтому ей нет объяснения. Пожала плечами девушка. А призраков ты видишь? Нет. Были случаи, что мне говорили призрак прямо передо мной, а я этого не видела. Сейчас проверим. Му! Попытался сделать злобный голос Макар. Он лишь говорил, но не показывался в пространстве. Поблизости не было видящих. Надеюсь, это не совпадение. И перед этим экспериментом призрак правда разведал обстановку. Рита не услышала попытки его напугать и продолжила рассказывать, как она видит энергию. Значит, говорила правду. А Макар уже через минуту надоело корчить из себя злое приведение, и он умолк. Что делаешь на выходных? Как бы невзначай спросила она, когда мы подошли к проходной. «У меня стажировка, а в воскресенье личные дела», — ответил я. «Жаль. Ну ладно, спрошу в другой раз», — печально улыбнулась Рита. «Что спросишь?» Уточнил я, поскольку не понимал ее намерений. «А, неважно, потом», — махнула она рукой. «И как понимать этих женщин? Или она специально оставила недосказанность, чтобы я продолжал об этом думать?» Рита вышла через КПП и оставила меня наедине со своими мыслями. Начал задумываться, что алтарь тысячи мучеников тоже влияет на город, хотя находится за его пределами. Регаты, призраки, энергия. А что еще мы способны видеть, если развить навык? Размышляя, я поднялся на свой этаж. Однако, несмотря на усталость после медитации и тренировки, не спешил плюхнуться в кровать. Моя цель была превыше любых мимолетных желаний. Я старался об этом не забывать. Я постучался в комнату Сергея и он сразу открыл. О, здорово, протянул он мне руку. Я ответил на рукопожатии и вошел. Кого на этот раз взломать надо? Котузов заснял как ты пьяным танцевал на столе в окружении стриптизершей, и теперь это надо удалить? Сарониис спросил парень. Не, с днюхи компромата нет. Жаль, выдохнул Сергей. А то я хотел посмотреть и поржать. Насмотришься еще. У меня есть дело поинтереснее. Какое? Насторожился Серега и достал планшет, готовый взламывать кого угодно. Давай глянем камеры училища, которые в парк выходят. Несмотря на то, что я сообщил о странной личности и генералу, мне и самому хотелось на него посмотреть. Дима не предоставил никакого описания, поэтому лучший способ взглянуть самостоятельно. Блин, скукота ткакая! Плюхнулся на кровать Сергей. Ну раз поиск убийцы для тебя скукота, я театрально развел руками, как часто это делал Макар. Так бы сразу и сказал. Возмутился парень и стал быстро тыкать пальцами в свое устройство. Все же в нем было легко пробудить интерес, чем я пользовался без зазрения совести. Опасностей для Сергея эти взломы не представляют, особенно после сделки с генералом. А вот практики прибавляют знатно. Что ты думаешь делать после училища? спросил я у парня, когда увидел на его планшете панель загрузки. Требовалось подождать, пока данные с камеры загрузятся в планшет Сергея. Хм, ну тут все просто. Пойду в компанию отца работать. Возможно, в тот же отдел безопасности, который он создавал специально, чтобы я ничего не сломал. А тебе это интересно? Если честно, то нет. За шестнадцать лет я изучил там все от и до. Я бы поставил автоматическую программу против взлома со стороны со своей защитой, которая еще никому не удавалось взломать, хотя пока никто и не пытался. Проверял бы ее работу, модернизировал до тех пор, пока она бы не начала делать все за меня. Я усмехнулся. Знаешь, сюда подходит популярная поговорка: лень лучший двигатель прогресса. А вот нефига, интерес. Вот что реально двигает вперед. Не будет тебе интересно развивать магию, ты бы никогда на индивидуалке не пошел. Верно. Тогда поставлю вопросы иначе. Что тебе действительно интересно? У меня есть мечта, но она довольно глупая. Сергей отвел взгляд к плотно зашторенному окну, через которое не проникал солнечный свет. Калис, обещаю, что не буду смеяться. Серьезно проговорил я. «Ладно», — выдохнул парень. «Человечество засиделось в эре электронных устройств. Я хочу создать нечто новое, более удобное. То, что не придется постоянно с собой носить и бояться потерять». «Хочешь сделать магический смартфон?» — не понял я. «Нет. Хочу сделать умную голограмму, которая заменит смартфон. Причем работать она сможет от микропроцессора, встроенного в линзу или браслет. Пока точно не придумал». Вот этом мне интересно, но пока не хватает знаний. Нужно проводить эксперименты. А когда я озвучил эту идею отцу, то он сказал, что на это уйдет годовой бюджет его компании и отказал. На такой масштаб годового бюджета не так уж много, как по мне. Спокойно рассуждал я о цифрах, которых не знал. Это только для создания прототипа. Дальше больше. А что мешает найти спонсора? Ну, как минимум то, что я не совершенно летний. — хмыкнул Сергей. — Это поправимо. Тебе осталось полтора года училища. Ты аристократ, тебя будут слушать. — Да я на презентации трех слов связать не могу. Отцу рассказать сумел, а вот с совета директоров его компании попусту сбежал, — стыдливо признался парень. — Все поправимо. Прошло много времени, и ты изменился. — Угу. О, загрузилось. Давай смотреть. — сказал Сергей и поставил планшет на подставку. Сколько тут камер? Я вынул запись первой половины дня субботы с трех камер. Сейчас включится приложение поиска по заданным параметрам и будет мотать нам видео от человека к человеку, пока я не прикажу остановиться. Это ты тоже сам придумал? Поразился я. Нет, это как раз софт, который разрабатывает компания отца. Относится к системе умного дома, чтобы облегчить наблюдение для охраны. Мы стали наблюдать. Как Сергей и сказал, программа автоматически листала видео от сцены к сцене, где были люди. Поэтому сначала мы наблюдали, как первые кадеты выходят из училища. В десять утра увидели и Диму, а там и дворник в парке показался. Это был ничем не примечательный мужчина с длинными седыми волосами, что неопрятно свисали на плечи, да и бороду ему давно не помешало постричь. На нем была желтая жилетка местной управляющей компании. Но раз генерал сказал, что за парком следит училище, значит, он либо ее украл, либо специально перешел на другое место для наблюдения. Увеличить можешь? спросил я. Ага, ответил сосед, отдал голосовую команду, увеличив человека в кадре, акцент на руки. Программа послушно выполнила указание. И теперь держащие метлу руки увеличились на весь экран. Да, а качество твоя программы не может увеличить. Может, но тогда потеряется достоверность.、И、здесь все слишком расплывчато. Надо бы посоветовать отцу подарить училщику камеры нового поколения. Ладно, тогда мы можем проследить за дворником с камер других домов. О, а вот это гораздо проще. Сергей снова загорелся и принялся собирать новые данные. Пока он был занят, я поставил чайник и ходил за печеньем в свою комнату. Но когда вернулся... Столкнулся с настороженным лицом Сергея. Что ты нашел? Тот же спросил я и посмотрел в планшет через его плечо. Однако увидел лишь список файлов. Я начал просмотр с конечного видео, где след дворника обрывается. И что там? А он спрятал жилет и швабру в кусты и зашел в психбольницу. Думаешь, он местный больной? Сейчас проверим. Ответил парень и снова стал тыкать в планшет по мелким кнопкам, корректируя только ему понятные коды. Чтобы не отвлекать парня от важной работы, я сделал нам чай. А мне можно? Шепотом спросил выплывший из стены Макар. Ты же мертвый, также тихо ответил я. У призраков отсутствовало обоняние, осязание и большая часть эмоций, так что сомневаюсь, что и вкус сладкого чая Макар сможет почувствовать. Но、ну, пожалуйста. Хочу сделать на секунду язык материальным и посмотреть, что будет. Можно было отказать, аргументировав это тем, что не стоит разбазаривать энергию из моего источника. Однако мне и самому было интересно. Поэтому я заварил третий стакан чая и на всякий случай разбавил холодной водой из бутылки. «Пять ложек сахара, пожалуйста», — попросил Макар. «Попа слипнется», — ответил я, но все же выполнил просьбу. «И только попробуй стакан разбить». «Не слипнется», — улыбнулся Макар и приготовился. Его полупрозрачное лицо стало серьезным, а я почувствовал, как из меня утекает прорва энергии. Через мгновение Макар схватил стакан и вылил его содержимое в ставший неестественно большим рот и также быстро поставил стакан на стол. Я принялся наблюдать, как чай из стакана кружится внутри тела призрака. Однако надолго ему не удалось там задержаться. Через секунду напиток выплеснулся на пол, забрызгав мои штаны. Ой! Расстроился Макар и поник. А вкус почувствовал хоть? Поинтересовался я. Чуть-чуть. Совсем не то, что было при жизни. Ответил Макар и снова скрылся в стене. А мне пришлось вытирать лужу с пола. Удивительно, но Сергей был настолько занят, что даже внимания не обратил на произошедшее. Но ходит тут какой-то призрак и пусть ходит. Главное, чтобы не отвлекал. Лех, у меня плохие новости. Выдал Сергей и заблокировал планшет. Какие? Психушки нет камер. Да они даже документацию в электронном виде не ведут. С долей возмущения ответил парень. Я смог подключиться к их компьютерам, но кроме пасьянсов там ничего путного нет. Фигово, ответил я. Надеюсь, что у генерала хватит связей, чтобы тщательно проверить эту больничку. И стоит ли ему говорить, что все следы ведут туда? По идее, он сам должен узнать, когда проследит по камерам. А если я продолжу вмешиваться, то это будет значить, что не доверяю тем людям, которые ведут расследование. Это служба безопасности училища, которая подчиняется напрямую генералу. Ты думаешь о том же? Улыбчиво спросил сосед. Нет, вообще не понимаю, о чем ты. Ответил я, разводя руками. Ох, не понравилось мне, как у Сереги заблестели глаза. Словно он самолично собрался перевести больницу на цифровую документацию. «Раз нельзя посмотреть по камерам, то давай посмотрим своими глазами», — предложил он. «Ага. Чтобы нас поймали и закрыли в палате с мягкими стенами?» «Нас не поймают. Я все продумал». «Ты фильмов насмотрелся?» «В жизни так не работает». Нас остановит первый попавшийся на пути охранник и вызовет полицию, а там и твой отец сразу узнает, что мы продолжаем общаться. Лех, ты чего такой занудой стал? Я уже посмотрел, что по выходным там только медсестры дежурят и один охранник на входе. Или думаешь, что раз у них нет денег на камеры, то он найдутся на дополнительную охрану? Именно. Камеры могут отсутствовать не просто так. Сам подумай. От скольких родственников и преступников? Можно избавиться подобным образом. Ой, не подумал. Однако это не убавило энтузиазма. Я план здания раздобыл. Давай зайдем через черный ход, взломаем дверь. Продолжил Серега. С каких пор ты умеешь взламывать двери? Думал, что ты умеешь. Ну, учитывая твое прошлое. В этом была логика, но лишь отчасти. Ведь на самом деле я был не вором, а убийцей. Мне было бы в разы проще обезвредить охранника и проникнуть через главный вход, чем взламывать двери. Нет, я был карманником. Так что могу украсть у охранника бумажник и свалить, — усмехнулся я. А если я найду того, кто вскроет дверь, ты согласишься? Не унимался Серега. Тебе так не терпится лишний раз рискнуть жизнью? Да они максимум полицию вызовут, — махнул рукой парень. Пусть этим занимается служба безопасности. Они месяц за три будут получать тёрдер на обыск, и то это по блату, поскольку у государственной организации. А чего так долго? Но、ну, потому что нет прямых доказательств, кроме слов призрака, которые законом не котируются. А подозрительный дворник у училища тоже такое себе обоснование. Ладно, убедил. Ищи взломчика. Вот никогда не думал, что соглашусь на такое. Ура! Не зря я онлайн-курсы по убеждению прослушал. Потер ладони Серега. «А на кой они тебе?» «Вот для таких случаев». А еще я считал, что так смогу завести новых друзей. Но оказалось, что для этого нужны другие курсы. Я рассмеялся, а Серега захохотал вместе со мной. «Ты лучше меньше смотри в телефон и больше общайся. Никакие курсы не нужны», — посоветовал я. «Это я уже понял. Как раз опробую на практике, когда буду искать взломщика». «Обратись к Диме, который все про всех знает». «С которым ты за завтраком сидел?» «Да, это он». «Тогда сейчас напишу ему». «Номер продиктовать?» «Не-а. У меня давно номера всех кадетов и преподавателей скачаны из архива службы безопасности». На этом мы и распрощались на сегодня. Макар попросил включить слезливую драму и с поникшим видом стал ее смотреть. А я завалился спать. К счастью, на следующее утро никакого построения не было. но последними уроками нам поставили военную подготовку, поэтому я хорошо подготовился. Оделся в чистую спортивную форму, оставил рюкзак с кирпичом в комнате и направился к месту сбора в соседний двор. Здесь все разительно отличалось от корпуса видящих. Потрепанные временем здания требовали ремонта, а не наложения сотового слоя краски. Пыльный асфальт был в трещинах. Казалось, нас разделяла всего одна арка. Но за ней скрывался совершенно другой мир. Без магии. Никакой зеленой травы, а вместо нее лишь мокрая земля и высохшие растения на клумбах. На плацу постоянно кто-то тренировался. Корпус для обычных кадетов вмещал гораздо больше людей. Я даже затруднялся ответить, сколько классов здесь учатся. Вроде вчера видел шестиклассников. Сейчас здесь бегали ребята постарше со своими наставниками, которые нещадно их гоняли. Если кто-то отставал, то на них кричали так, что приходилось ускоряться. В общем, жестоко на мой взгляд. Но стоит отметить, что в отличие от отделения видящих, где были дети из благополучных семей и аристократы, в обычное академское училище отдавали тех, кто не смог прижиться в обычной школе, либо это были ребята из детских домов. Поэтому им строго запрещалось заходить на нашу половину. Однако в стрессовой ситуации именно неодаренные показали себя лучшие стороны. Поэтому теперь и нас будут гонять, пока не приблизимся к такому же уровню дисциплины. Я пришел на указанную площадку для тренировок первым, хотя до начала оставалось всего десять минут. Михаил Захарыч уже стоял в начале площадки, которая предназначалась для построения. Туда я и встал. Вас как зовут? – спросил он у меня после короткого приветствия. Алексей Алмазов, ответил я. Перед этим строгим человеком хотелось вытянуться в струнку и отвечать коротко по военному, но я предусмотрительно этого делать не стал и вел себя как обычный подросток. Алмазов. Он словно попробовал мою фамилию на вкус. Тот самый, который смог с помощью магического щита в одиночку удержать регата? Да. Меня хватило на пару минут. Уточнил я, слегка принижая собственные заслуги. «Ясно. На ваш счет у меня есть особое распоряжение. Идите за мной!»